Глава двадцать четвертая. Они замечают ее, когда возвращаются домой после очередных тщетных поисков. В зимнем свете деревья кажутся грубыми и высокими. Они стоят рядами, совсем как люди. Они видят, как хрупкая фигурка, шатаясь, выходит на дорогу у подножия холма. Она сильно сутулится, крепко скрестив руки на груди. Солнце стоит низко между деревьями, но свет очень яркий. Найл щурится и избавляет скорость, крепко сжимая руль. Он останавливает пикап у деревьев. Лорен открывает рот. В гробовой тишине с ее губ слетает лишь возглас. Она издает странный звук, тягучее а Имя, которое она хотела произнести, застряло у нее в горле. Да! шепчет Найл. На ней те же черные джинсы и мягкая синяя куртка, а на плечи наброшена какое-то рваное одеяло. Он вспомнил ее куртку. Перед глазами мелькает короткое воспоминание. Она идет по обочине дороги, а он кричит ей вслед, чтобы она вернулась. Он тяжело дышит. Не выходи из машины. Воспоминания тут же набрасываются на него и долго не отпускают. Он вспоминает... как обнимал ее свою Кристину. Девушка медленно выходит на середину дороги. Не остается сомнений, это Ан мари Это она идет вдоль обучины, закутавшись в грязное одеяло. Лорен расстегивает ремень безопасности и рывком распахивает дверь. «Не выходи!» — хрипло кричит Найл. Он наблюдает, как Лорен выскакивает и бежит по краю дороги в своих черных Кларксах. но Анмари не останавливается и даже не оглядывается. Она с трудом идет вверх по склону холма. ее глаза устремлены куда-то вдаль. Лоран догоняет ее и бросается в объятия. Анмари напрягается и пытается мягко отстраниться. Затем она, кажется, замечает пикап и тяжело опускается на асфальт. Лорен тщетно силится поднять ее. Рассеянно глядя на нее, он Мари медленно кивает. Ворон что-то говорит ей. Найл неподвижно сидит в машине, и страх начинает обволакивать его, как ползучие растения. На лбу девушки видна широкая ссадина, ее волосы покрыты куркой, а на джинсах в области колени виднеются темные пятна. Какое-то мгновение ему хочется сгрести ворон в охапку, развернуть пикап и уехать прочь. Он уже представляет, какая заварится каша, если он привезет ее в город. Ведь ему никто не верит. Он всматривается сквозь темные деревья в дорогу. С надеждой смотрит в зеркало заднего вида. Ни одной машины. Ан-Мари сгибается пополам, и ее рвет желчью прямо на дорогу. Он смотрит, как Лорен бежит обратно к нему. И его тело, наконец, просыпается, обретает способность двигаться. «Папа!» Он, спотыкаясь, выходит из грузовика и сжимает горячую руку ворон, прежде чем усадить ее на пассажирское сиденье. Он колеблется, еще раз оглядываясь по сторонам в поисках какого-нибудь движения. Он срывает с себя куртку и набрасывает ее на плечи девочки-подростка. Аннари вздрагивает и вытирает рот. Она глядывается назад, в глазах у нее мелькает какой-то дикий огонек. Она жестом указывает на пикап, другая ее рука стиснута в кулак. Когда она поворачивается, Найл замечает, что ее мешковатая окровавленная футболка с одной стороны разорвана. Он пытается разглядеть рану и вдруг видит на ее коже какой-то темный рисунок. Татуировка. Она едва идет. Шаги у неё твердые. Найл берёт её в охапку и перекидывает через плечо. Кажется, что весит она не больше Лорен. Он осторожно усаживает ее рядом с дочерью на переднее сиденье. Лорен садится на краешек кресла, прижимаясь к коробке передач. «Папа!» Он видит, что Лорен никак не может оправиться от шока. «Хочешь ко мне на колени?» «Папа!» Пожав плечами, он перебегает на другую сторону пикапа, плюхается на сиденье и откидывается на подголовник, вздернув подбородок и зажмурив глаза. Нужно подумать. «О чем? Она же истекает кровью». «Мне нужно подумать!» Он почти кричит, и Лорен начинает плакать. Он пытается усадить дочь к себе на колени, но она отталкивает его. «Почему ты ничего не можешь сделать?» Она поворачивается к Ан Мари. Где ты пропадала? Ан-Мари в ответ лишь качает головой, не сводя глаз с грязного пола в машине. Лорен дотрагивается до пятна крови на футболке Ан Марии, но она их заметив, это убирает ее руку. Папа, нам нужно ехать! Она смотрит вверх на деревья. Там страшно. Там в лесу. Чужой. «Ну, так я не поеду. Перелезай сюда». Лорен неохотно забирается к нему на колени. Она уже подросла, и сейчас не так просто вести машину с десятилетней девочкой на коленях. К тому же ее конский хвост закрывает обзор, когда он заводит мотор. «Подвинься немного, я ничего не вижу». Хорошо. Ан Анна-Мария, что случилось?» — спрашивает Лорен. «Скажи, наконец. Нам нужно знать». Когда Найл хватается за руль, у него дрожат руки. Выезжая на дорогу, он оглядывается и видит, что в кулаке Ан Мари сжимает какой-то предмет. «Хорошо», — отвечает он, и направляет машину через лес туда, где он распадается на ряды призрачно-белых берез. Лорен шмыгает носом. В ее глазах застыли слезы. «У нее кровь», — спрашивает он. «Отсюда ничего не видно», — отвечает Лорен. Наил поворачивает голову. Ан Мари сидит неподвижно и смотрит в одну точку. Следы запекшейся крови везде. На лице, в волосах, на руках, на коже. «Где ты была, черт возьми?» Наступает долгое молчание. Наил пытается следить за дорогой. «Я заблудилась, но потом наткнулась на старый сарай, где можно было переночевать». Там горели странные костры, как во сне. Он вздыхает, радуясь, что она жива, что все еще дышит и говорит, но с трудом понимает, куда он сейчас едет. Когда он пытается представить себе реакцию Анджелы и Малкольма, то сразу чувствует угрызение совести. Ведь получается, что в ту ночь он оставил ее в лесу и уехал. Однако она все-таки жива. Она жива. Когда они подъезжают к развилке дороги между деревней и городом, он машинально поворачивает к вязам. Они могли бы вызвать скорую оттуда, из ее дома, вместе с ее родителями. Шок начинает понемногу отступать. Он гадает, что же с ней случилось. Думать об этом почти невыносимо. Сильно ли она ранена? Он снова оглядывается и видит, что девочка дрожит. Он включает обогреватель. Окна начинают запотевать, и в голове у Найла мутнеет. Все это происходит будто во сне. Мы с ним. Найл останавливает грузовик на подъездной дорожке. «Послушай», — говорит Найл дочери, «мне нужно выйти на минутку подышать свежим воздухом, а ты тем временем попробуй ее разговорить». Он вылезает из машины и кладет ладонь в перчатки на морозное окно. Вдалеке, в конце подъездной аллеи, начинает лаять собаки. Постояв немного, он делает глубокий вдох и садится обратно в пикап. «Ну и...» — говорит Лорен, повернувшись к Анмари. Девушка смотрит себе под ноги и закрывает глаза. Наил наклоняется и касается ее плеча. «Что случилось? Нам нужно знать. Рассказывай!» Лицо Ан-Мари меняется. «В общем, у нас был план. Мы должны были встретиться с Дианой в ту ночь. Сначала мы пригласили его к ней домой, но все пошло не так. Не знаю, что еще сказать, он качает голову и говорит... Прости, продолжай дальше. Она молчит. Она по-прежнему что-то сжимает в кулаке. На верхней площадке подъездной аллеи замерли два ирландских волкодава и пристально наблюдают за ними. Аннари, если можешь, расскажи мне, кто же это? Объясни. Ничего плохого с тобой уже не случится. Аннари кивает. «Наверное, вы слышали ту историю про собаку, которая нашла в лесу человеческую ногу. Я прогнала его. Это был он, тот, которого я искала». «Да?» «Расскажи толком, не торопись», — говорит Найл, пытаясь подбодрить ее и откидываясь на спинку сиденья. Ага. Кивает она, потом судорожно сглотывает. «Мне трудно говорить». «Послушай, я что-то не пойму. То есть ты пошла к Диане после того, как я в тот вечер тебя встретила? И кто это с тобой сделал? Скажи мне». Он оказался совсем не таким, как я вначале думала. Диана знала его получше. Она познакомилась с ним раньше, когда работала в «Черной лошади». Мы хотели провести с ним вечер, выпить, покурить и вывести его на разговор. Тайком записать на диктофон. Мало ли, может, сдалось бы выпутать что-то важное. Диана сказала, что он большой любитель поболтать, ну, повыпендриваться. Она считала его высокомерным типом. Поэтому я нервничала, но он оказался очень милым. Я подумала, что зря мы его обвиняем во всех грехах. Мы начали говорить о музыке, о группе, в которой он играет. Он беспрерывно рассказывал про свои выступления. Сказал, что мы должны как-нибудь прийти на его концерт. Он воодушевился, когда мы заговорили про Кристину. и сказал, что на этот счет у него есть собственные предположения. Они связаны с его старым учителем физкультуры. Но вы знаете Алана Мэкки. По его мнению, в ее исчезновении виноват Алан Мэкки. Якобы он знал ее очень близко. А еще... Найл мне очень жаль, но он сказал, что их с Кристиной многое связывало. Вы понимаете. Якобы это он уговорил своего приятеля сдать ей помещение для сеансов терапии. Найл хлопает ладонями по рулю. «Сэнди Росс! Это вы с ним встречались? Она совсем его не знала!» Найл с трудом переваривает услышанное. Он вспоминает, что Кристина виделась с Энди всего несколько раз, а он с ней подружился и вовсе через несколько лет после ее исчезновения. Он сказал, что может показать мне место, где, по его мнению, она похоронена. Найл замирает. Его мозг работает то лихорадочно быстро, то слишком медленно. А в голове мелькают самые жуткие мысли. А Мари продолжает говорить, не в силах остановиться. Казалось, будто он говорит правду. Он говорил очень уверенно и звучал убедительно. И казался таким добрым. Звучит безумно, но в тот момент мне показалось, что мы ошиблись. Несправедливо его подозреваем. Мы весело болтали, а потом, когда он вышел в туалет, Диана пыталась отговорить меня от того, чтобы с ним идти, но мне казалось, что все обойдется. Ведь я записывала наш разговор на свой телефон. В этом-то и заключалась наша задумка. Но я почему-то почувствовала себя рядом с ним в безопасности. Я думала, что мы поедем в его машине, но он был не за рулем. Признаюсь, это меня удивило. Я спросила, почему он не на машине. Я должна была сразу догадаться, что тут что-то не так. Он сказал, что ехал на велосипеде от озера, но снаружи никакого велосипеда не оказалось, и никаких рыбацких прибамбасов. Он предложил воспользоваться машиной Дианы. Сейчас оглядываясь назад. Можно уверенно сказать одно, он просто не хотел рисковать. Она кашляет, и наил видит, как по ее лицу катятся слезы. «Я вела себя, как полная идиотка. Пока он ждал снаружи, я еще раз предложила Диане поехать с нами». Прежде чем я успела упомянуть о машине, она меня выругала, сказала, что хочет остаться дома. Мы договорились быть на связи, если вдруг что-нибудь случится, а позже встретиться На том месте в лесу, куда мы обычно ходим курить. Мне удалось незаметно вытащить ключи от машины из кармана ее куртки. На всякий случай я настояла на том, что сама поведу. Продолжает Анмари. Найя удивленно смотрит на нее. «Водить я научилась у своего отца. Когда мы сели в машину, он надел перчатки. То есть Сэнди стоял на холоде, дожидаясь меня, но перчатки надел только в машине. Также он застегнул молнию на куртке и натянул шапку». Я тогда подумал, что он замерз и хочет согреться, или что-то в этом роде. Но в машине было и так тепло, я даже удивилась. Мы отъехали по лесу от дома Дианы на несколько миль. Я не знала эту дорогу и где мы находимся. Вот тогда он мне и сообщил, что все знает. О том, что Кристина была убита в каком-то подвале. Ан мари начинает дрожать, но больше не плачет. И все время повторял, что, мол, все это дело рукала на Майки. Я решила проверить, записывает ли мой телефон, но не нашла его на месте. Поглядев на Сэнди, я увидела, что он зачем-то обмотал лицо шарфом. И из узкой щели на меня смотрели его глаза. Я остановила машину. Мы заехали куда-то вглубь леса. Он отобрал у меня ключи от машины. Потом повел меня куда-то. Я упиралась, но силы были неравны. Наверное, так мы прошли несколько миль. Она снова начинает плакать, крепко обхватив себя руками. Найл становится неуютно рядом с девочками. Его тело требует действий. Захватившая его ярость, просится наружу. Он хочет что-нибудь разрушить, дать волю своим чувствам. Разрушить так же, как сейчас по кусочкам разрушают его самого. Он вспоминает, как Сэнди сидел у него дома и разговаривал с его дочерью. Потом к Катриону и их поездку на рыбалку. А Мари тихим голосом продолжает. «Ну вот». как мы добрели до того жуткого дома. И он заставил меня спуститься в подвал. Там было очень темно. На стене висел японский меч. Когда Сэнди копался в одной из коробок, я хотела снять его, но так и не смогла дотянуться. Потом бросилась бежать. В лесу я заблудилась и так устала, что больше не могла ни о чем думать. Начала прислушиваться. Мне показалось, что кто-то преследует меня. Оказалась птица. Наткнулась на какой-то каменный сарай, где-то уже далеко от того дома. Вдалеке уже виднелись костры. Я ощутила странное тепло, хотя на самом деле было холодно. Было слышно, как снаружи потрескивал огонь. Думала, что сгорю там заживо. Но на следующее утро я выбралась наружу. А вокруг ничего не было. Один лишь подтаивший снег. Найл протягивает руку и рывком открывает бардачок. Девочки вздрагивают. Он хватает свою фляжку с водкой и делает большой глоток. По телу растекается успокаивающее тепло. Некоторое время он сидит неподвижно. В голове вертятся две мысли. Он думает про топор, который валяется в багажнике и который надо непременно забрать оттуда. Вторую мысль она звучивает Ты сильно поранилась, ты вся в крови, детка. Лай становится все ближе. Найл видит двух черных собак, скачущих к ним с вершины подъездной аллеи. Аннари зажмуривается. Я в порядке. Только голова немного кружится, шепчет она. Так вот, там, в подвале, он перестал рыться в своих ящиках и стал приближаться ко мне. Глаза так странно заблестели, и я испугалась. Но как только он подошел поближе, раздался вопль. Женский пронзительный крик. В комнате предметы стали двигаться. Казалось, мне все это мерещится. «Я не знала, что делать!» Наил снова поворачивается к ней и кладет руку ей на плечо. Он судорожно сглатывает. «Ты сильно поранилась!» «Нет, я нет!» Она едва шевелится от усталости. «Кровь, ты вся в крови!» Она делает глубокий вдох и открывает глаза. «Это не моя кровь!» Ее кулак все еще крепко сжат, но он все равно видит там кончик чего-то металлический отблеск. Это что, мой нож? – спрашивает Лорен. Она слышит, как снаружи у машины тяжело дыша бегают собаки и по-прежнему лают. анмари Мари смотрит на Найла и вздрагивает. Можно мне его забрать? Лорен гладит анмари Мари по плечу. А у Нейла сжимается сердце. «Это мой нож. Я его потеряла». «Он лежал у меня в кармане», — говорит Ан Мари, глядя в окно. «Понятия не имею, как он там оказался. Помню только, что нащупала там что-то твердое, похожее на оленей рог. Не знаю, как он туда попал». «Я его потеряла». А она, наверное, нашла его и забрала себе, говорит Лорен. Это не я, отвечает он Не ты, конечно. Это моя мама, Кристина. Как ну пикапа подскакивает собака и, оскалив махнотую морду, упирается лапами в стекло. А вздрагивает и опускает голову на руки. Если бы я этого не сделала, то не сидела бы здесь. Она смотрит на Лорен, обнимает ее и плачет. «Спасибо!» Найл, прищурившись, видит спешащих к ним Анджелу, Малкольма и мальчика-подростка. Сначала ему кажется, что это Фрейзер, который вернулся домой из университета. Но когда они подходят поближе, то оказывается, что у него под шапочкой светлые волосы. Да и выглядит он совершенно иначе. Лорен тоже смотрит в окошко. Потом продолжает, положив руку на плечо Ан-Мари. «Надо же, значит, не просто так я его потеряла. Моя мама взяла его у меня и отдала тебе, потому что ты попала в беду. Можешь оставить его себе, Рассказывай дальше, что потом случилось». «В общем, это не моя кровь», — говорит Ан-Мари.